Двадцать шестое. Ава. Мы дошли до конца переулка, когда парень жестом велел остановиться. И достал телефон. «Да, Лукас, слава богу. Спроси, с ним ли Сэм, прошу я. А Ники, а Сэм?» «Да, хорошо. Сможешь добраться до моей тети?» «Молли досталась. Ладно, пока». Он отключается и кладет телефон обратно в карман. «Ты Ава, да?» — говорит, наконец. Подруга Сэм. Да, а я Джура, парень Молли. Я нетерпеливо киваю. Скорее расскажи о Сэм. Вдруг накатывает страх, случилось худшее. Лукас видел, как Сэм вывели за полицейское оцепление. Видимо, ее вытащил какой-то знакомый. Она в порядке. Ники тоже, он с Лукасом. Они свернули на боковую улицу, но ушли в другую сторону и сегодня сюда не вернутся. Я испытала такое сильное облегчение, что ноги подкосились. Джура подхватил меня под руку, крики и топот приближались. «Ого, пора сваливать!» «И мы бежим!»